экспедиция полевая книжка северный урал кидование вот так дела сегодня был мой первый маршрут должна бы сидеть у костра и гордясь собой попивать чаек, а я забилась в угол палатки и заливаю слезами стыдая отчаяние первую страницу своей личной полевой книжки. Едва выпросила у начальника чистый экземпляр. Злюсь на Славку. Угад такой. Отхлестал меня кедами по заднице при всем честном народе. Бегали с ним по лагерю, как полоумный друг за другом. Я кричала «Дурак! Дурак!» Вот за этого дурака и получила. Догнал. Предупреждал ведь. Забудь это слово. Как теперь на люди показаться? Хочешь, не хочешь, надо работать, общаться с людьми. Не отдыхать же приехала. В лагере многолюдно, весело, шумно. В этом смысле я вписалась в коллектив, как галька, в конгломерат. Все, к чему не прикоснусь, вызывает смех. Инга успокаивает. В каждом отряде есть свой арлекина. У нас ты. Потерпи, не самый заурядный герой. «Вот и терплю». Даже не знаю, как это у меня получается. Что не скажу, что не сделаю, все смешно. Над каждым моим жестом и словом народ потешается. И сама смеюсь, а в душе сплошная мука. Арлекин с душой пьеро. Гадостная отличница, как определил при первой встрече в Перми и Славка, отношение с которым все напряженнее, бесконечно его укоры, что я веду себя в жизни, как на сцене. А чего он от меня добивается, не пойму. Не пойму никогда. Дурак. Шепотом. 6 июля 1971 года. Северный Урал.